два глава хороший у тебя урок ну протянул дима вываливая тесто на стол и принимаясь неспешно его разминать кто из нас готовит я хочусь все еще недовольно парировала наташа у лучших между прочим комплимент зачитан его длинные пальцы впились в мягкий шар перевернули его и снова смяли крепко уверенно методично сменая снова и снова Он добавил масло, продолжая месить тесто, и пальцы заблестели, заскользили легче, почти невесомо оглаживая. «И долго так надо делать?» – слабым голосом спросила Наташа, прижав ладонь к горлу. Сердце ломало гортань, лишая воздуха, пока не станет мягким, податливым и нежным. Почти промурлыкал Дима, взглянув на нее из-под он наслаждался ее растерянностью. Каждым словом, сказанным с намеком, каждая интонация, дрожащей на губах, смирился. Он смирился с тем, что чувствует. Окончательно осознал и просто не мог сдержаться, не мог молчать, не отвечать на осторожные вопросы, замечая в них интерес. Интерес к нему, к его жизни и тому, что обычно скрывалось ото всех, включая его самого. А если бы мог оставил бы ее здесь навсегда – На своей кухне, слегка растрепанную, покрытую мукой, беззащитную, до распахнутых глаз и смущенного любопытства. И пусть готовка не то, чему он действительно хотел бы ее обучить прямо сейчас, но Дима был согласен не отходить от плиты в вечность, только бы она стояла и смотрела на него так. Вздохнув, он собрал тесто в плотный шар и положил в миску, накрыв полотенцем. Отставил в сторону, помыл руки и достал из холодильника мясо. «Разве булочки булочке идёт мясо?» Отмерла Наташа, всё это время напряжённо следившая за его перемещениями. «Нет», — хмыкнул Дима, скрываясь под столом и гремя посудой. Вскоре появился Вок, а следом за ним его хозяин. «Но надо что-то приготовить на обед. Тесту настаиваться полтора часа. Или предлагаешь всё время пить чай?» «Вы решили меня окончательно пристыдить, да?» Наташа жалобно вздохнула. «Пристыдить?» На этот раз Дима выглядел действительно обескураженным. С чего ты взяла? Решили устроить целый пир, а я ничего не делаю, просто сижу и смотрю. Ты мой гость, так что просто сиди и смотри, этого достаточно». Вздохнув, он покачал головой и вернулся к мясу. Поджав под себя ногу Наташа, удобно устроилась на стуле, облокотилась, а стол подперевшую к ладонью. Тихо стучал нож. Дождь продолжал шуметь и подумалось, что она точно может сидеть так вечность. Смотреть на него, слушать голос или просто молчать. «Почему вы решили научиться готовить?» Дима бросил мясо в ок, энергично встряхнул его и начал помешивать, поэтому ответил не сразу. «Люблю домашнюю еду», наконец произнес, не оборачиваясь. «Мне очень долго никто не готовил, и причин думать, что что-то изменится не было». Он помолчал. «А ты? Зачем это тебе?» «Никогда не любила готовить», медленно произнесла Наташа. «А может быть, когда-нибудь я выйду замуж и буду поражать мужа своими кулинарными талантами». «Хочешь сказать, что сейчас я учу тебя, как угодить будущему мужу?» С прохладной насмешкой начнил Дима, обернувшись через плечо. Наташа слегка нахмурилась, почувствовав, как упала на пару градусов температура на кухне. Не говорить же, что в последнюю очередь она думала о том, как именно ей пригодится умение готовить в будущем. Мама всегда говорила, что вкусная еда – верный путь к сердцу мужчины. «Странно. Почему тогда у моей двери не стоит очередь из влюбленных и сытых мужчин?» Протянул Диму, прислонив палец к губам. «Хотя Ярик из общей хирургии вроде не скрывает своей симпатии. Может подумать о том, чтобы кормить ее чаще?» «Мисс Вращенец!» – вырвалась у Наташи. Она невольно улыбнулась в ответ на улыбку в его глазах. «Вы же не всерьез?» «Не всерьез?» – повторил он. «Не знаю, Наталья Сергеевна, все может быть, хотя...» «Я привередливый мужчина, меня вкусной едой не покорить». «А чем вас можно покорить?» «Тем, что Ярику явно недоступно». Дима отставил вок в сторону и выключил рисоварку. Наташа не могла вспомнить, когда он успел поставить рис. «Недоступно?» – спросила почти не дыша. «Да?» Серьезно кивнул Дима, расставляя тарелки. Поставил одно перед Наташей и, склонившись вперед, посмотрел прямо в глаза. Всего некоторых физиологических способностей. Его взгляд переместился ниже к губам, пробежал по груди и остановился на ногах. Вернулся обратно. Руссо-бровь слегка приподнялась в ожидании реакции. «Порой с вами просто невозможно разговаривать», – прошептала Наташа. «И это тоже одна из причин моего одиночества», – доверительно сообщил он, выпрямляясь. Его снова занесло. И несло дальше, с каждым словом лишая возможности вовремя остановиться. Еще несколько минут, несколько намеков, и он забудет о решении соблюдать дистанцию и доходчиво объяснит, чему именно и как хотел научить. Покажет, как именно, что ему нравится. Прямо здесь, посреди тарелок, на кухонном столе. Кашлянув он закончил накрывать на стол, разложил еду по тарелкам и сам завел непринужденный разговор о работе. Наташа, поджав губы, приняла условия его игры, хотя всем своим видом, пусть неосознанно, дала понять, что прежняя тема была гораздо интереснее. Аромат корицы сдобы хотелось вдыхать, не переставая. Горячие булочки равномерными рядами лежали на противне, медленно остывая. Вооружившись щипцами, Дима осторожно складывал их в бумажный пакет, собирая для Наташи. «Спасибо». Она уже успела обуться, теперь переминалась ноги на ногу в дверях. Уходить не хотелось, причин остаться больше не было. «Тебя проводить?» – спросил он, протягивая пакет. «Не надо». Наташа улыбнулась. «Там сыро, холодно и идти долго. Может, как-нибудь в другой раз. Ты дальше собираешься меня эксплуатировать?» Придворно возмутился он. «Только если вы будете не против». Тут же отозвалась она, тревожно ловя его взгляд. «Я подумаю над твоим предложением». Улыбка озарила глаза, разбежались лучики-морщинки, а на душе заскреблось острое, безжалостное осознание собственного одиночества. Дверь за Наташей тихо закрылась, а Дима так и продолжал стоять, глядя прямо перед собой. Наконец шумно выдохнул и уткнулся лбом в дерево, прикрыв глаза.